Глава 10, шаг 8 2006 год. Визитная книжечка. Возможности интернета Павел оценил не сразу. Долгое время всемирная паутина была для него лишь удобным средством коммуникации. Не более того. Бухгалтер Юлия Александровна, которую Павлу удалось удержать у себя после раздела клиники, периодически сетовало на то, почему налоговая инспекция и прочие инстанции не принимают отчетов по электронной почте. Энерготерапевт Кочаровский время от времени предлагал завести такую услугу, как лечение по интернету, но Павел не соглашался. Хорошая, в принципе, идея передачи энергии на расстоянии была дискредитирована еще в начале 90-х, ушлым шарлатаном, кумачом и его подражателями. Вступать повторно в грязную воду не хотелось. Да и как получать деньги? Кочаровский объяснял что-то про подписку, аналогичную подписки на газеты и журналы. Но Павел и Юлия Александровна не понимали, как может работать такая модель. Да кажется, что и сам Кочаровский этого не понимал. Ему просто нравилась идея дистанционного окучивания большого числа клиентов. Но Павел хорошо понимал, где начинаются границы, которые ни в коем случае нельзя переходить. Ты можешь придумать любую бельберду, но если она будет упакована в научный фантик, то публика такую конфетку с удовольствием съест и попросит еще. Взять, к примеру, уксус, целебным свойством которого. Профессор Неунывайко посвятил несколько книг и даже обогатил нетрадиционную медицину таким понятием, как ацетотерапия – лечение уксусом. Уксус на латыни называется ацетум. Когда ты говоришь, что калий, содержащийся в уксусе, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, то это ни у кого не вызывает недоумения и недоверия. Ведь калий действительно выполняет в организме несколько важных функций, начиная с поддержания нужного водного баланса и заканчивая обеспечением сокращения мышечных клеток. Другое дело концентрация, но на нее никто внимания не обращает. Или же можно убедительно объяснить, как именно уксус замедляет старение. Все дело в бета-каротине, чудесном веществе, Способным связывать свободные радикалы, которые повреждают клетки и вызывают старение. А еще в яблочном уксусе содержатся ферменты, стимулирующие иммунную систему. Короче говоря, что не вещество, то очередное полезное свойство. И все выглядит научно, публика верит. Но публика не такая дура, как думают дураки. Лапшу и на уши нужно вешать с разбором. Сеанс энерготерапии по интернету выглядит сомнительно. Сразу появляется мысль о том, что из твоего кошелька попросту хотят выкачать некоторую сумму денег. А допускать появление у пациентов подобных мыслей никак нельзя. Оздоровительный бизнес можно сравнить с танцами на замерзшей реке. Если на льду появится хотя бы одна маленькая трещинка, то очень скоро танцор провалится в воду. Главным фактором, сдерживавшим интерес Павла к интернету, было то, что пенсионеры в подавляющем большинстве не пользовались компьютерами, предпочитая получать информацию из газет, телевизионных передач и расклеенных на улице объявлений. Но однажды в издательстве «Новый способ», печатавшим научные опусы профессора Неунывайка, Павлу попеняли на отсутствие сайта. — Вам, по-хорошему, два сайта нужно иметь, личные и вашей клиники, — сказал редактор Роман Константинович. — Вы же известная персона, видный деятель науки и хорошо продающийся автор. Делайте сайты и станем дружить домами. — Так мы и так вроде бы дружим, — ответил Павел. — Вы на своем сайте разместите ссылку на наш сайт? «А мы у себя на ваш, и будем информационно поддерживать друг друга», — объяснил редактор. Принцип «ты мне, я тебе» был Павлу очень близок. Поэтому идею взаимной информационной поддержки он воспринял с воодушевлением. Действительно, как можно игнорировать столь перспективную рекламную площадку? Опять же, у пенсионеров есть дети и внуки, которые активно пользуются компьютерами, и могут рассказать бабушке или дедушке о новой методике или новой книге профессора Неунывайко. В среднем на написание одной книги у Павла уходило около двух месяцев. Но труды профессора Неунывайка продавались настолько хорошо, что Роман Константинович постоянно торопился со сроками сдачи очередного опуса, а потом сказал, что издательство хочет получать по одной книге в месяц. В таком случае есть смысл вкладываться в широкую рекламную кампанию, которая вознесет профессора Неунывайка к вершинам славы. Так и сказал, к вершинам славы. Роман Константинович часто вставлял в речь штампы, не иначе это такая профессиональная редакторская болезнь. Павел посетовал на великую занятость и отсутствие толкового помощника которому можно было бы доверить написание научных трудов. «Я не раз пробовал переложить это дело на чужие плечи», — признался Павел, «но всякий раз выходил облом. Или сроков не соблюдает, или по десять раз на дню станут докучать вопросами, или же напишут совсем не то, что требуется. Если бы мне попался человек, которому можно дать книгу об уксусе, попросить написать то же самое о перекиси водорода, и получить нужный результат, то я бы отдал ему половину гонораров». «Половину нельзя, разбалуете», — сказал Роман Константинович. «И вообще, лид-помощникам принято платить сдельно, в среднем по две-три тысячи за авторский лист. Я познакомлю вас с подходящим человеком, универсал. Пишет на любую тему, начиная с эротики и заканчивая политологией». — Берет больше среднего, но зато всегда сдает заказы в срок и править за ним практически не приходится. — При таком наборе выдающихся достоинств у человека и недостатки должны быть выдающимися, — заметил Павел. — Бесцеремонность у него невероятная, — вздохнул Роман Константинович. — Может, ввалиться во время собрания и сказать? — Ромка, прервись на пять минут, разговор есть. — Да что меня, он нашего директора Яшкой называет. А если чем-то недоволен, то, может, в рифму нехорошее слово добавить. Но приходится терпеть. Очень уж ценный кадр, буквально палочка-выручалочка. — И не жаль отдавать мне такого? — удивился Павел. — Почему отдавать? — хмыкнул Роман Константинович. Книги, вроде ваших, он пишет за 4-5 дней, остается еще как минимум 25 дней в месяц на другие заказы. Ценный кадр оказался здоровенным громогласным толстяком, крайне неопрятной наружности. Длинные волосы торчат в разные стороны, в бороде застряли крошки и остатки яичницы. Воротник балахонистой клетчатой рубашки засален до глянцевого лоска, а пятен на рубашке больше, чем клеток. Судя по исходившему от ценного кадра запаху, мылся он редко и любил чеснок. — Ты, Паша, я Саша! — прогудел ценный кадр, протягивая Павлу руку с траурной каймой под ногтями. — Имена наши значит, мы с тобой сработаемся. Ронк сказал, что ты нормальный мужик. Не га***нистый и с понятием. А я ему верю. Показывай задание и называй твои условия. Итоги недолгого торга скрепили рукопожатием. «Я тебе первую главу сегодня вечером пришлю», — пообещал перед уходом Саша. «Если все устроит, через неделю получишь весь текст». В целом впечатление от встречи было позитивным, несмотря на оставшийся в кабинете запах. Вечером Павел получил текстовый файл с первой главой книги о целебных свойствах «Хрена». — Я изменил манеру подачи материала, — говорилось в сопроводительном письме. — Лучше задавать вопросы и отвечать на них. Так дуракам понятнее. А умные такую хрень не читают. Действительно так было лучше. Что такое хрен? Пряность или лекарство? И то, и другое. Даже не лекарство, а природная аптека, включающая в себя набор жизненно важных препаратов. Написано было бойко и читалось с удовольствием, словно интересная билетристика. Ценный кадр. Ничего не скажешь. Только надо в кабинете курительницу для благовоний завести, чтобы легче переносить встречи с ним. Готовый результат, полученный через шесть дней, порадовал еще больше. Немного удивил рецепт хреновухи на спирту, шедший в приложении первым номером. Но употребление этого набитка рекомендовалось в микроскопических дозах, по одной чайной ложке два раза в день. Поэтому Павел не стал его вычеркивать. Курительницей Павел еще не обзавелся, все руки не доходили выбрать какую-нибудь подходящую, достойную присутствия в кабинете профессора Неунывайко. Поэтому выдачу денег за книгу Павел поручил главному бухгалтеру можно сказать, смолодушничал, и в глубине души ждал, что Юлия Александровна придет к нему жаловаться на невозможность работы в кабинете после прихода Саши. Но был удивлен и даже огорошен, когда заглянул к главному бухгалтеру по делу спустя час после назначенного Саши времени и увидел там идиллическую картину в постельных тонах. Гламурная, уточненная и вечно занятая Юлия Александровна Пила с Сашей чай под печенье с конфетами, и по выражению ее лица было ясно, что такое время припровождения ей очень нравится. — О, Паша! — оживился ценный кадр. — Рад тебя видеть. А мы тут с Юлечкой обмываем чайком мою первую получку. Пожалуй, Павел удивился меньше, если бы увидел в кабинете главного бухгалтера Дарта Вейдера. Тот, по крайней мере, элегантный под стать Юлии Александровне и не воняет ношенными носками, которые вымочили в чесночном соусе. Обмываем первую получку посреди рабочего дня, который у главного бухгалтера всегда напряженный. Но Юлечка вообще не вписывалась ни в какие рамки. Как-то раз Дмитрий назвал главного бухгалтера Юлией, так она тут же поправила ледяным голосом. «На работе я Юлия Александровна. А тут друг с самого начала знакомства такие фамильярности позволяет. И кому?» «Обмывайте на здоровье», — сказал Павел и поспешил уйти туда, где воздух посвежее. Разумеется, и из этого удивительного обстоятельства была извлечена польза. Павел спихнул на главного бухгалтера все взаимодействие со своим помощником. Юлия Александровна, всегда строго следившая за тем, чтобы ее не грузили лишней работой, выходящей за рамки ее должностных обязанностей, беспрекословно согласилась с новым поручением. — А чему ты удивляешься? — сказала Лариса, когда Павел рассказал ей о необыкновенном чаепитии. — Некоторые бабы считают, что мужик должен быть могуч, вонюч и ебуч. И особенно тянет к брутальным жеребцам таких вот гламурных девочек, как Юля. Закон притяжения противоположных зарядов. Все же условно. Может, его запах приводит ее в невероятный экстаз? Павел радовался тому, как все хорошо сложилось. И литературный помощник нашелся, и общаться с ним не нужно. Да вдобавок два одиноких человека нашли свое личное счастье. Когда же речь зашла о создании сайтов клиники и профессора Неунывайка, то оказалось, что ценный кадр на досуге развлекается разработкой сайтов для приятелей и готов попробовать сделать за деньги то, что раньше делал за пиво. Так что давай, Паша, свои пожелания и назначай цену. Пожелание у Павла было всего одно. Сайт клиники должен создавать впечатление большого передового лечебного учреждения которым могут решить практически любые проблемы. «Увидел и попал!» — перевел на свой язык Саша. В декабре 2007 года правильная клиника вместе с водолечебницей переехала в здание бывшего детского садика на Маломосковской улице. Место было очень удобным и гораздо более престижным, чем прежнее. Станция метро Алексеевская это же почти центр вторая остановка от проспекта Мира, и притом ветка оранжевая. Старым пациентам, жившим между станциями Медведково и Свиблова, удобно ездить. На новом месте было просторнее и удобнее, чем на старом. Нашлось место и для аптеки, и для магазина товаров для здоровья «Не унывай». Заодно появилась возможность увеличить число обучающихся в институте здоровья, и водолечебница находилась не через дорогу, а под боком. Как и положено между друзьями, первое предложение относительно мебельной части здания на улице матроса Дедушкина Павел сделал Дмитрию. Но тот отказался, сказав, что пока еще не может позволить себе такого удовольствия. В результате помещение приобрела сетевая компания по продаже инструментов. Блеск! — смеялась Лариса. В одну половину дома будут ходить томные девы, желающие что-то увеличить или изменить, а в другую — мужики, приехавшие за рубанком или перфоратором. Они будут сталкиваться, впечатляться, знакомиться. О таком соседстве можно только мечтать. Относительно личного сайта пожелание было крайне лаконичным. Это должно быть грандиозно. «Сделаем!» — кивнул Саша. — А на что делать упор? — На эффективность нетрадиционных методов лечения и на мою принадлежность к передовой космической медицине, — ответил Павел. Но по поводу космоса лишней конкретики не нужно. Сделай в общих словах. — В общих словах как-то неубедительно, — поморщился Саша. — Нужно хотя бы одно достижение. Например, что ты участвовал в создании первого космического стационара. — Больницу на орбите, а? Это вставляет. — Космического стационара? — переспросил Павел. — Да, я слышал о том, что когда-то была такая идея, но до ее реализации дело не дошло. — Просто она наглухо засекречена, — ухмыльнулся Саша. — Они знают только посвященные и сопричастные. Но мы же можем слегка приподнять завесу, А? чтобы народ подумал «Обана!» «Если он создавал клиники в космосе, то на грешной земле у него вообще все супер-пупер!» «Пожалуй, можно», — после некоторого раздумья ответил Павел. «Только без подробностей, ладно?» «Ну, мне же не хочется мотать срок за разглашение государственных тайн», — хохотнул Саша. «Конечно же, без подробностей. Подробности народ сам додумает». На сей раз разговор получился настолько увлекательным, что Павел очень скоро перестал обращать внимание на запах, исходящий от собеседника, и не бросился сразу же открывать окна после его ухода, а сидел и обдумывал перспективы. Итогом мыслительной работы стало учреждение должности заместителя по связям с общественностью. Которую заняла волоокая красавица Снежана, приехавшая покорять столицу из далекого алтайского города, камень на Я смотрю, тебя на клубничку потянула, неодобрительно сказала Лариса, увидев новую сотрудницу. Ой, гляди, Паша, если уж хочется сладенького, то лучше бы где-то на стороне, а не на работе, так спокойнее. Ну, ты совсем уж того, обиделся Павел. Во-первых, если бы мне хотелось сладенького, то я бы вкушал его так, чтобы ты не знала. А во-вторых, мне его не хочется. Просто у заместителя по связям с общественностью должна быть яркая, привлекательная внешность, иначе никак. У нашей клиники должно быть красивое лицо. В придачу к красивой внешности Снежана обладала хорошо подвешенным языком и дипломом медсестры. А еще и было надо всего-всего и сразу-сразу, поэтому за раскрутку клиники она взялась очень активно и при этом уделяла много времени сайтам. — Куда в интернете не сунься, везде мелькишит одухотворенный лика академика-неунывайка, — сказала Лариса накануне Нового года. — Здесь статья, тут выступление, там информация по новой книге. — Звездишь астрально, любимый муж и моих новых визиток еще не видела». Павел протянул жене сложенный вдвое листочек картона. «У всех визитные карточки, а у меня будут визитные книжечки, потому что на одинарной карточке мои титулы не помещаются». «Ух ты!» — восхитилась Лариса, раскрывая книжечку. «Президент Международной Академии Экспериментальной Медицины и Экологических Проблем». — А я и не знала, что Лиля отдала тебе академию. — А зачем она ей? — усмехнулся Павел. — Она теперь президент Всероссийской Академии Экспериментальной Косметологии и Эстетической Медицины. — Тоже хорошо, — одобрила Лариса и продолжила читать дальше. — Член Российской Естественно-Научной Академии имени Порфирия Иванова. Действительный член Академии Научной Народной Медицины. —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 член Российской Академии Энергетической Медицины, член Всемирной Академии Аюрведы и Тибетской Медицины. — Слушай, я уже не шуточно завидую. Почему я состою только в одной академии? Что за дискриминация? Требую немедленно ликвидировать это неравенство. — Немедленно не получится, — с покаянным видом ответил Павел. — Только после праздников но чтобы ты не завидовала, я тебя еще в Славянскую Академию Народной Медицины и Ведовства запишу. Пусть счет будет в твою пользу. По большому счету, для представительности было достаточно членства в трех-четырех академиях. Но для продвижения в интернете каждое новое членство было полезным. Еще на одном представительном сайте появлялась фотография космического академика Ниуны Вайко, Сопровождаемые краткой биографией, перечнем основных трудов и ссылкой на его личный сайт. Все эти самозваные академии были помешаны на самоутверждении в качестве солидных структур и потому проводили различные конференции, на которых было очень полезно засвечиваться. Ну и визитка в виде складывающейся книжечки тоже производила впечатление на окружающих. Прошедший год стал для нас годом очередных свершений новых славных дел, сказал Павел, выступая на новогоднем корпоративе. И одним из самых важных достижений, я считаю, покорение Интернета, этой территории будущего, этого окна в наш огромный мир. Слава академику Неунывайку! выкрикнула заместитель по связям с общественностью. В своем кругу я, Павел Игоревич, без титулов и званий. Скромно поправил Павел и с огромным удовольствием выпил шампанское до дна. Когда-то он млел от словосочетания «доктор неунывайку», затем от «профессора неунывайка», а вот на академика неунывайка реагировал без особого воодушевления. — Ну, академик и академик, что тут удивительного? — Заслужил?